Секта Трупа-Инь была огромной сектой культиваторов. Едзы знал, что в стране культивации пятого ранга и в других странах более низкого уровня секта Трупа-Инь имела множество отделений. Во всех отделениях царила жестокая система, заставляющая учеников отчаянно культивировать. Когда е ц з ы ц а й обо всем узнал, он понял – что их просто выращивали как скот. Как только скотина достигала последнего стадия формирования ядра, проводится церемония. То есть души культиваторов из страны пятого ранга, которые потеряли свои физические тела, перемещались в их трупы-марионетки. Проще говоря, секта трупа Инь была крупнейшим поставщиком тел для стран культивации пятого ранга. Надо сказать, что в странах культивации четвертого ранга и выше каждый год проходят битвы, особенно между сторонниками разных школ. Смерть и раны неизбежны, но если участник достиг культивации зарождающейся души и выше, тогда, сохраняя осторожность, он сможет сбежать в форме души. Вот в такой момент и выходит на сцену секта трупов Инь. Многие культиваторы теряют свои физические тела, поэтому они заранее подготавливают тела, в которые позже собираются переселиться. Тела хозяев, которые предоставляет школа, обычно обладают выдающимися качествами. Вдобавок к этому, чтобы повысить качество, секта трупа Инь имеет большое количество отделений, в каждом из которых практикуют свои. Универсальные методы культивации. Секта трупа Инь сотрудничает со многими сектами из стран 5-го, 4-го ранга, а с некоторыми даже заключают эксклюзивные сделки, чтобы ускорить получение тел. Один из возможных вариантов такой сделки является предоставление сектой клиентам своей основной техники культивации. Фактически делая какой-то филиал личной фермы для своей секты. Отделение секты Трупа-Инь из страны Джао было связано подобным договором со школой дьявольского пути страны пятого ранга, которые использовали технику культивации под названием «техника загробного мира». Ецицай вздохнул. Дело не в том, что он не думал о восстании, но чем больше он узнавал, тем больше понимал, насколько он ничтожен по сравнению с ними. У него не было достаточно сил, чтобы восстать, а как только труп-марионетка начнет поглощение, если твой уровень культивации не превзойдет уровня марионетки, процесс уже не остановить. кроме того В системе секты трупа Инь, если ученик достигает стадии зарождающейся души, даже если его тело заберут, ему предоставят новое, чтобы он в него переселился. Например, е ц и ц а й после того, как его полностью поглотит труп марионетка, не сможет сбежать с его уровнем зарождающейся души, но его душу вынут и отправят в другое отделение школы трупа Инь. чтобы он смог переселиться в тело другого человека. Но такой шанс дается всего раз. Если он не сможет прорваться со стадии зарождающейся души на стадию формирования души, его отправят на сражение в другой стране, где его ждет участь пушечного мяса. После достижения стадии формирования души человека вознаграждают и назначают старейшиной в стране культивации четвертого ранга после чего ему дают тысячу лет на достижение стадии трансформации души если этого времени окажется недостаточно то последствия уже известны что касается вопроса лоша е ц д з а о спокойно ответил а дай еще не достиг стадии формирование ядра. И тебя это не касается. Он ученик моего младшего, и пока я жив, я буду защищать его. Пока он говорил, он почувствовал давление со стороны фигуры в воздухе. Цыцай добавил: "Я никому не позволю причинить ему боль. Никому". Лоша рассмеялся. Его глаза сверкнули, и он сказал, «Ецццай, тело этого Адая очень пригодное. Оно подойдет для твоего переселения». Ецццай холодно фыркнул. Его уже посещала эта мысль. Как только он увидел Адая, то уже решил, что подготовит его для переселения души. «Этот парень по имени Ван Линь!» Его метод культивации довольно странный. Он чем-то похож на истинную технику загробного мира. Неважно, как он культивирует, из него выйдет отличная печь. И еще. «Ецицай, ты мне так и не ответил, почему ты не запечатал частицу его души?» Глядя на силуэт, Ецицай слабо улыбнулся. Закрыв на мгновение глаза, он произнес. ада не единственный мой вариант вместе с ванлинем у меня на примере есть несколько потенциальных кандидатов но кто в итоге станет хозяином а кто трупом марионеткой пока они не достигнут стадии формирования ядра я не могу забрать частицу их души потому что как только я запечатаю частицу их души В нефритовой табличке о них сразу у з н а т ь секта трупа Инь. Если они кому-нибудь приглянутся, их могут у меня забрать, оставив меня ни с чем. Он не боялся рассказывать лоша правду. Он сделал это потому, что пытался найти путь для побега. В какой-то степени это можно было рассматривать, как молчаливое согласие быть поглощенным. На этом он приоткрыл глаза и продолжил. «Зачистка внешнего поля боя скоро начнется. Думаю, в ближайшие дни уже распределят жетоны». Силуэт рассмеялся и сказал хриплым голосом. «Посланник Альянса культиваторов откроет проход на внешнее поле боя». Мне нужно только три глотка чужой духовной энергии, чтобы завершить поглощение. Ецццай. В соответствии с моим соглашением с сектой трупа Инь, даже после поглощения я сохраню твое сознание и смогу позаботиться о выбранном тобой теле. А также помогу поднять уровень его культивации до стадии формирования ядра. Так тебе будет легче завладеть телом. После того, как Еццай узнал секреты секты трупа инь, он также узнал, что каждые сто лет – это время, когда большинство культиваторов заканчивают поглощение и полностью захватывают контроль над телом. Наконец он мрачно вздохнул и закрыл глаза, больше ничего не сказав. А в это время Ван Линь вместе с Мужуном продвигались через пещеры. Ван Линь ясно ощущал, что они все заходили все глубже. Чем дальше они углублялись, тем лучше он чувствовал идущие из-под земли потоки энергии инь. Через некоторое время Мужун остановился в одной из пещер, повернулся в сторону и завистливым, но еще уважительным тоном сказал. предок это место для культивации которое подготовил для вас первый предок это одно из лучших мест для культивации в секте трупа инь обменявшись еще парой фраз с мужуном ванлинь вошел внутрь пещера была маленькой она составляла одну пятую от пещеры в которой стоял мужун землю покрывал толстый слой иния сияющего синим светом. Выглядело это странно. В стенах было множество дыр, из которых исходил слабый след ледяной энергии инь. Но кроме всего этого, в пещере больше ничего не было. Ван Линь немного поразмыслил и присел на землю. Как только он коснулся земли, через кончики его пальцев внезапно просочился холодный поток. Но только он вошел в тело, как сразу же превратился в белую ци и исчез в его теле. Ван Линь сохранил безразличный вид. Ледяная духовная сила, очевидно, поглотила ледяную энергию инь из земли. Непринужденно сидя на земле, скрестив ноги, Ван Линь сформировал жест мудро. Согласно некоторым заклинаниям, описанным в темно-синей нефритовой табличке, он расширил радиус своего божественного чувства и, применив жесты мудро, вход в пещеру тут же закрылся, не оставляя после себя и следа. Теперь вся пещера была полностью закрытой. Ван Линь осмотрелся, но мысленно все еще не мог понять, что происходит. Он вступил в секту трупа Инь, но это было крайней мерой. Если бы он не воспользовался заклинанием перемещения, то ему пришлось бы вступить в бой с трупом-марионеткой Вую. Но похоже, Вую не врал. Это место действительно подходит для практики техники восхождения в ад. Но здесь Ван Линю было не по себе, особенно в присутствии Еци Цая. Хотя его лицо не выказывало ничего странного, но Ван Линю казалось, будто на него смотрела ядовитая змея. А Дай почувствовал это сразу, как только они сюда перенеслись. В любом случае, Ван Линь не просто не терял бдительности, теперь он стал подозрительным ко всему. Этот Ецицай явно скрывал злобные намерения, но какие, Ван Линь не знал. ван линь нахмурившись пробормотал к несчастью ситунан еще спит с его опытом и знаниями он смог бы понять что замышляет е ц и ц а й теперь нужно искать возможность побега но раз уж я здесь то можно и покультивировать думая об этом его глаза сверкнули его правая рука сформировала несколько печатей и в пещере тут же раздался гудящий звук. Одновременно белый газ вышел из отверстий в стене и в одно мгновение рассеялся по всей пещере. Ван л и н сделал глубокий вдох, поглощая весь белый газ в пещере, но вскоре после этого еще больше белого газа появилось в пещере. Белый газ проник в тело Ван Линь, где его тут же поглотила его духовная сила, при этом став мощнее. У Ван Линьи было странное выражение лица, он сложил руки вместе, сформировав печать и выпустил луч света. Этот луч мгновенно собрался в шар из света. Ван Линь моргнул, посмотрел на шар и заметил, что тот в одно мгновение принял светло-голубой оттенок и мерцал. Глаза Ван Линьи вспыхнули и он пробормотал. «Земная инь! Обычное качество первого ранга!» Прежде чем он смог договорить, Ван Линь вдруг побледнел. Огромное давление вдруг стало ощутимо со всех сторон. Он почувствовал, что теряет контроль над своей духовной силой. С серьезным выражением лица Ван Линь, не сомневаясь, тут же закрыл глаза и начал медитировать. Крупные капли пота. т е к а л и с его лба, и вскоре в с ё его тело было покрыто потом. В этот момент в небе над всей страной Джао внезапно появилось огромное семицветное облако. Не будет преувеличением сказать, что оно закрыло собой в с ё небо. Как только небо затянуло тучами, сверху будто обрушилось невидимое давление. В стране Джао у всех культиваторов ниже стадии зарождающейся души, независимо от их м е с т а н а х о ж д е н и я и секты, к которой они относились, лица приняли одинаковое выражение. Под таким огромным давлением все ученики на стадии конденсации Ци пребывали в ужасе, поскольку полностью потеряли контроль над собственной духовной энергией. Все ученики на стадии заложения основ и формирования ядра закрыли глаза и принялись медитировать, стабилизируя духовную энергию в своем теле. Только мастера з а р о ж д а ю щ и е с я души могли противостоять такому давлению, но даже они заметно побледнели. На закрытой территории секты Сяньдао, на обратной стороне горы, Пунань д з и внезапно открыл глаза. Его лицо резко изменилось, но вскоре на нем появилось довольное выражение. Без промедления его тело сверкнуло, и он исчез, чтобы появиться в ста милях от прежнего места. На территории страны Джао сразу с нескольких сторон появились радужные лучи, которые летели на огромной скорости, а некоторые из них Даже телепортировались, чтобы скорее достичь центрального региона страны Джао, где была расположена небесная башня. Даже если культиваторы вели себя так, то что говорить о смертных? Все смертные страны Джао опустились на колени, преклоняясь перед башней. Уже давно между ними ходили старые легенды о том, что каждые сто лет не сходит радужное божественное возмездие противостояние с в я т о г о глава 98 внешнее поле боя озвучил бодхи с а т в а специально для сайта roulette.ru во всей стране джао было всего несколько мастеров з а р о ж д а ю щ е й с я души которые летали к небесной башне таким же образом из туннели секты трупа Исчез и Едзи Цай, телепортировавшись на дальнее расстояние. Прежде чем удалиться с помощью зеленой нефритовой таблички, напоследок он приказал. Этот старик уходит на несколько дней, а в это время массив перемещения будет закрыт. Любой, кто попытается выбраться наружу, будет беспощадно убит. Когда появилась небесная башня предок семьи тэн тэн хуаюань культивировал в своем доме предков семьи тэн он внезапно испуганно открыл глаза немного помедлил а затем оставив позади передающую звук нефритовую печать вышел на улицу то же самое произошло и в с е к т е т я н й дао в секте у фэн секте пяу мио с е к т е Хэ Хуан. Множество радужных лучей со всех концов страны д ж а о быстро собрались у небесной башни. Небесная башня это символ вступления страны в альянс культиваторов. Когда страна становится участником альянса культиваторов, альянс создавал такую башню, в которой проживал их посланник. Посланник не вмешивается в дела страны. Действуя только в случае крайней необходимости. п у н а н ь з ы был первым мастером зарождающейся души, который прибыл к небесной башне. В конце концов он был единственным оставшимся культиватором зарождающейся души из поколения пятисот л е т н е й давности. И сейчас уровень его культивации достиг пика средней стадии зарождающейся души. он был готов перейти на последнюю стадию, учитывая опыт который он получил на внешнем поле боя сейчас он прочно удерживал позицию самого могущественного культиватора страны джао. он был одет в серый халат, когда он появился перед небесной башней он взглянул на восьмигранную башню, которая достигала облаков излучающую свет всех цветов радуги, что делало ее з а г а д о ч н ы й на вид. После того, как Пунань з ы посмотрел на небесную башню, на его лице отразился страх. Это был второй раз, когда он пришел сюда. Первый раз произошел 500 лет назад, когда все мастера зарождающейся души страны Джао в общей сложности их было 20, под гнетом страны культивации ч е т т в р о г о ранга были вынуждены отправиться на внешнее поле боя. Спустя 500 лет вернулся лишь один человек. Пунань Цзы и сам не понимал, как ему удалось выжить в эти 500 лет, когда каждый день был битвой не на жизнь, а на смерть. За эти 500 лет он встречал могущественных мастеров, которые могли убить его одним прикосновением пальца. Такое случалось, с другими мастерами зарождающейся души из страны джао например с предком секты хэнюэ пунаньзы самолично видел как предка вместе с его костями и всем остальным за один раз поглотил культиватор самого неприглядного вида чем больше видел пунаньзы тем страшнее ему становилось а чем страшнее ему становилось тем больше ему не хотелось оставаться на стадии зарождающейся души всю свою жизнь. За эти 500 лет он узнал, что стадия зарождающейся души далеко не самая высшая, за ней следует стадия формирования души и стадия трансформации души. Со смешанными чувствами он посмотрел на небесную башню и, уважительно поклонившись, произнес «Пунаньцзы из секты Саньдао!» Приветствует посланника. а п у н а н ь з ы Мы давние знакомые! Эти формальности ни к чему!» Дружественный голос раздался из башни, после чего наружу вышел старик. Его округлое тело, казалось, не вписывалось в общую картину необычного строения. На нем была голубая атласная мантия, которая подчеркивала его выступающий живот и делала его смешным. Но п у н а н ь з ы не собирался выказывать ни малейшего признака неуважения, и, достав сумку хранилища, он протянул ее старику и сказал, «Посланник, перед своим возвращением я успел собрать некоторые предметы, среди которых также находятся и те, что вы упоминали отдельно». Тучный посланник прищурился, а затем рассмеялся, взял сумку в свои руки пуназы н ь ц с тех пор как я стал посланником в стране джао ты первый человек который вернулся с внешнего поля боя мастеров зарождающейся души всю связанную с тобой информацию я передал в свою секту и было решено что если в течение последующих сто лет ты достигнешь поздней стадии зарождения души то тебя, в виде исключения, примут в качестве безымянного ученика. Пунаньзи был в восторге от этих слов. Он сделал глубокий вдох и кивнул. Пока они разговаривали, сверху п у с т и л и с ь два разноцветных луча света, в которых виднелись силуэты мужчины и женщины. Мужчине можно было дать примерно 30 лет. Его лицо... было довольно мужественным и гнусно-привлекательным. Заметив посланника, он тут же уважительно произнес «Чэнь Хуан из секты Хэ Хуан приветствует посланника». Женщина была очень красива. Глядя на толстого посланника, она сказала «Чэнь Янь из секты Хэ Хуан ь приветствует посланника». Тучный посланник слегка кивнул и тут же, о них позабыв, продолжил разговор с Пунань Цзы. Он считал, что во всей стране Джао только Пунань Цзы был более-менее достоин обменяться с ним парой слов. Вскоре прибыла еще дюжина людей, среди которых также оказался т э н х у а ю а н ь Позже к ним присоединилась еще одна персона – Е Ци Цай. который только прибыл к Небесной Башне после дальнего путешествия. Когда все мастера зарождения души страны Джао прибыли на место, небо потускнело. Посланник стал серьезным и правой рукой сформировал несколько печатей, направленных к небу. Небеса загромыхали, и сверху пролился красный поток света, который попал прямо на Небесную Башню. За ним последовали оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Как только башня поглотила седьмой луч, она внезапно дрогнула. Плотный луч света в виде цилиндра устремился высоко вверх, формируя в небе черную дыру, по краям которой плясала белая молния. Если взглянуть вверх... то можно было увидеть образовавшуюся светлую рябь с лучом в центре. Все облака поблизости от луча испарились так же быстро, как снег под кипятком. Время от времени из светового луча прорывался шумный ураган, который сметал с земли людей. Большинство людей здесь были на ранней стадии зарождения души, поэтому они невольно отступили назад на несколько шагов. и всего четверо из них устояли на месте. Эти четверо были п у н а н ь з ы е ц и ц а й светловолосый Даос из секты Пао-Мяо и тощий старик из секты Тяньдао. С вежливым выражением лица тучный посланник поднялся в воздух и громко объявил «Смотритель страны третьего ранга, Ши-Линь-И». приветствует посланника Альянса Культиваторов. Из черной дыры появилась огромная голова, которая презрительно осмотрела собравшуюся на земле толпу. Все культиваторы стадии зарождения души, включая четверых, кто устоял и не отступил, почувствовали, что под давлением этого взгляда их зарождающиеся души оказались на грани уничтожения. Они нисколько не сомневались, что захоти он того, их зарождающиеся души просто не выдержат и разорвутся. Пунаньцзы первым пришел в себя. Он был очень бледным, потому что хорошо знал этого гиганта. Это был мастер одного клана гигантских демонов с внешнего поля боя. Все члены этого клана поглощали силу других, для собственного роста. Предок секты Хэн Юэ был поглощен таким же образом. Гигант перевел взгляд на Линь И и произнес с нетерпением в голосе. «В этом захолустье почти нет духовной энергии. Если бы не эти г р ё б а н ы е ограничения по договору союза», Я бы одним вдохом поглотил всю энергию в этой крошечной стране. Слушайте все. Внешнее поле боя будет открыто через 5 месяцев. Ваша страна Джао отвечает за очистку территории в сотню тысяч миль к северу от портала. Вот ваши 7 жетонов. Правила не меняются. В итоге должно остаться меньше 4 жетонов. Лишь три секты смогут вступить на внешнее поле боя. Если к тому времени жетонов будет меньше трех, то у региона Джао заберут право на участие. Огромная голова открыла рот, и из него на землю вырвались семь вспышек молний, на месте которых затем оказалось семь древних жетонов. После этого огромная голова исчезла в черной дыре но через секунду появилась снова и добавила. Если на поле боя кто-нибудь найдет такую сферу, сразу же сообщите об этом. Тот, кто ее принесет, получит магическое оружие уровня трансформации души. Его секта – 10 гробов с трупами на стадии формирования души, готовых к очистке. а страну культивации повысят в ранге. Но если кто-то посмеет оставить ее себе, то всех жителей страны культивации вырежут с особой жестокостью. Линь И. Этот приказ был дан высшим эшелоном страны Сузаку. Официальное сообщение ты получишь через несколько дней. Затем его глаза сверкнули, тучи в небе сгустились, превратившись в изображение круглой каменной сферы, на которой были выгравированы облака. если бы ванлинь был здесь, он бы узнал в этом изображении сферу, которую носит на своей груди. з а т е м огромная голова добавила еще что-то после чего из дыры пролезла огромная черная рука, которая схватила вершину Вавилонской б а ш н е Лень И. Это семицветное магическое сокровище я забираю с собой, чтобы мое путешествие сюда было не зря. С резким толчком гигант втянул луч света внутрь черной дыры, а затем скрылся вместе с ней, не оставляя и следа. Радужные облака рассеялись, И вскоре небо приняло свой прежний вид, а непомерное давление над страной Джао исчезло. Тучный посланник Линь И мрачно фыркнул, а затем, взмахнув рукавом, поднялся на башню и оттуда донесся его мрачный голос. «Правила прежние. Культиваторы формирования ядра из рождения души не вмешиваются». Каждая секта высылает своих учеников на стадии заложения основ, которые и будут состязаться за право владения этими жетонами. Теперь возвращайтесь. Сражение начнется через три дня. Представители всех школ, как дьявольского пути, так и праведного, вышли вперед, чтобы забрать свои жетоны. они успели оценивающе осмотреть друг друга не говоря ни слова только представители трех сект праведного пути удалились в одном направлении в их числе были мастера зарождения души пунаньзы ц и светловолосый даос и секты пио мао тощий старик из секты т я н ь дао злобно посмотрел натр мастеров которые ушли и, повернувшись к оставшимся людям, произнес «Друзья, как насчет того, чтобы все подошли ко мне ненадолго?» Противостояние святого, глава 99. Изменение сферы, бросающей вызов небесам. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулейт.ру. Ван Линь ждал, когда исчезнет внезапно появившееся давление. Он явно о чем-то размышлял. Как только давление возникло, Едзы Цай, предупредив всех, тут же куда-то удалился. Явно что-то произошло. «Хотя Едзы Цая сейчас поблизости нет, секта все равно под охраной. Избежать не получится». подумал Ван Линь, распространив свое божественное чувство. Но стоило ему соприкоснуться со стенами пещеры, как его тут же что-то заблокировало, только дыры в стене не сдерживали его. Но дыры оказались бездонными и полными энергии инь. Пробравшись божественным чувством на сто метров вглубь пещеры, Ван Линь не почувствовал ничего необычного. но ощутил что божественное чувство не может больше выдержать энергию инь и начало проявлять признаки разрушения он ненадолго задумался не желая поступать опрометчиво и отозвал его восстановившись он сформировал несколько жестов мудро духовная сила в его теле начала быстро циркулировать постепенно на поверхности его тела появился слой голубого света, вслед за которым снаружи образовался водоворот, и тот час же большое количество белого газа, окружавшего дыры, затянуло в этот водоворот. В секте трупа инь было много учеников, занимавшихся культивацией в уединении, которые в данный момент приходили в себя после небесного давления. ванлинь сделал глубокий вдох почувствовал что количество ледяной энергии инь в воздухе сильно сократилось так как энергия инь возникла из мистического источника глубоко под землей ее невозможно было отследить и ван линя это удивило заметив что поток энергии инь прервался ван линь тут же прекратил ее поглощать и вместо этого принялся усваивать то что успел накопить в своем теле. Продолжая равномерно вдыхать и выдыхать, Ван Линь заметил, что сфера, бросающая вызов небесам, которая хранилась у него на груди, стала очень холодной. Он удивился, достал ее и обнаружил, что на ней выступили густые жидкие капли. Он знал, что единственным недостатком сферы было то, что в мире снов отсутствовала духовная энергия, и культивировать можно было только с помощью жидкостей с духовной энергией. Но чем больше ты выпивал жидкости, тем хуже со временем становился эффект. И только роса могла его сохранить. Но роса накапливалась слишком медленно. Поэтому, решив практиковать технику восхождения в ад, Ван Линь больше не заходил в мир снов. и только продолжал собиратьросу чтобы использовать ее позже, однако сейчас он не мог понять почему на сфере бросающий вызов небесам в ы с т у п и л о столько капель в которых он чувствовал характеристики энергии инь кроме того она не сильно отличалась от в и д о и з м е н е н н о й духовной энергии инь в а н л и н глубоко вздохнул, а затем Без всяких колебаний достал горлянку и начал собирать жидкость. Когда вся роса была собрана, глаза Ван Линь сверкнули, и он снова принялся вдыхать энергию Инь. Внезапно со всех сторон появился белый газ. Но на этот раз Ван Линь внимательно наблюдал за сферой. Можно было заметить, как она впитала часть белого газа. а затем На ней выступили несколько капель. Лицо Ван Линя просияло. Повторяя процесс снова и снова, он медленно собрал целую горлянку жидкости, которая ничуть не уступала по качеству росе. Сама горлянка полностью изменилась. Она засияла голубым светом, и даже Ван Линь почувствовал холод. Если бы до нее дотронулся кто-то другой, то холод... исходящий от горлянки, проник бы в кожу и кости, заморозив насмерть. Осторожно положив горлянку в сумку, Ван Линь собрался было продолжать медитацию, но внезапно он взглянул на сферу, и его взгляд изменился. Раньше на поверхности сферы был изображен лишь один знак в виде листа, но теперь листов было два и располагались они симметрично. Глаза Ван Линя сверкнули. Ситу Нан говорил, что этой сфере нужно впитать золото, древесину, воду, огонь и землю. Только тогда эти пять видов духовной энергии будут поглощены в угоду сфере. Тогда она раскроется и признает своего нового хозяина. Духовную силу элемента воды она впитала уже давно. когда с ее поверхности исчезли облака, оставив после себя изображение листа. Значит, теперь ему нужно было найти духовную энергию древесного элемента. Отыскать сырье с духовной энергией древесного элемента было очень тяжело. В городе семьи т э н Ван Линь прошерстил все лавки, но нашел всего несколько подходящих вариантов. но по непомерно высокой цене. Поскольку он не знал, как заставить сферу впитать эту энергию и перейти на новую ступень, и даже не был уверен, подойдут ли эти материалы вообще, поэтому отбросил эту идею. Но сейчас он видел изображение листа на сфере, и этого было достаточно, чтобы вновь задуматься. Долгое время Ван Линь внимательно рассматривал сферу, а затем сверкнув глазами поднял голову вверх он не спешил отсюда уходить по крайней мере он мог подождать пока сфера не закончит переход на новую стадию или пока он не поймет в чем ее секрет но ему по прежнему нужно было кое что сделать глаза в а н л и н е сверкнули холодным блеском и он отложил сферу в сторону сформировав руками жест мудро Он выпустил голубое сияние. Как только это сияние коснулось стен, она будто начала таять, и в ней образовалась расщелина. Ван Линь молча ринулся наружу, вглубь туннеля, и пошел по дороге, которую успел запомнить. Путь оказался недлинным. Вскоре он добрался до пещеры на противоположной стороне. Как только он вышел из туннеля, Ван Линь остановился, увидев внутри пещеры Му-Жуна, сидящего со скрещенными ногами. Он взглянул на Ван Линя и произнес. «Предок, пожалуйста, вернитесь обратно! Перед уходом предок запретил кому-либо выходить из пещеры, поэтому, пожалуйста, не усложняйте мне жизнь!» Ван Линь отвел взгляд, отступил назад и кивнул. он развернулся и направился обратно в свою комнату для культивации его сердце быстро колотилось все изменилось секта трупа инь тщательно охранялась и ван линь этого ожидал но какой бы строгой ни была охрана не было необходимости заставлять охранять туннель практика средней стадии заложения основ ван линь прекрасно помнил что когда он только прибыл сюда, этот туннель охранял практик на тринадцатом уровне конденсации ЦИ. С этой мыслью он решительно настроился найти другой выход. Он свернул с пути и, пройдя недалеко, наткнулся на другую, меньшую пещеру. Он сделал всего несколько шагов и резко остановился. На полу пещеры сидел юноша. Он молча смотрел на Ван Линя. За его спиной в воздухе висел зеленый гроб. Он на средней стадии этапа заложения основ. Зрачки Ван Линя сократились. Он отшагнул назад и развернулся, чтобы уйти. Божественное чувство этого юноши внимательно за ним следило, пока он не вышел наружу. Таким образом, перед Ван Линем Открывались 11 туннелей, из которых 5 были заблокированы, а в конце остальных 6 сидели мастера на стадии заложения основ. Один из которых был на поздней стадии. Ван Линь с т я ж е л ы м сердцем вернулся в свою комнату для культивации и сел по-турецки. Он понял, что это было не простым совпадением, а вместе с его прежними догадками насчёт Е д ц а я Он пришел к выводу, что едзыцай специально все это организовал, дабы никто не сбежал из школы. в а н л и н ь нахмурился. если не считать мастера на поздней стадии заложения основ оставалось пять человек с марионетками, которых ванлиню трудно будет победить. Но даже если он их и победит, то это всего лишь первый уровень. Пока он шел от пещеры мужуна Он насчитал как минимум 30 таких пещер. Ван Линь понял, что сбежать отсюда быстро не удастся. Даже если он н а ч н е т действовать, он боялся, что прежде чем д о б е р е т с я до последней пещеры, его перехватят мастера секты Трупа Инь на стадии формирования ядра или поздней стадии заложения основ. Ван л и н е смог сдержать кривую улыбку. Он надеялся, что Си Тунан Скоро проснется, ведь с его телепортацией и з б е ж а т ь отсюда было бы намного проще. Он несколько раз попытался вызвать его через сферу, но не обнаружив никаких признаков пробуждения Ситунана, со вздохом оставил эту затею. Но Ван Линь также понимал, что если он хочет уйти отсюда, то спешить не стоит, и сейчас все его действия рассматривались как тест. Сформировав жест мудро, он закрылся в своей комнате для практики и начал вдыхать энергию инь. На этот раз он вынул не только сферу и горлянку, но и выпустил свое божественное чувство, как только появился белый газ, и направил его в маленькую дыру. Ван л и н не стал разделять божественное чувство на несколько потоков, он сделал это... когда в первый раз исследовал дыры, откуда поступает белый газ, а вместо этого сконцентрировал его в е д и н ы е нити. Таким образом, расстояние, на которое могло протянуться божественное чувство, увеличилось. Его божественное чувство могло охватить все в радиусе километра, но сильная концентрация энергии инь ограничивала радиус его охвата. Когда он начал дыхательную практику, вокруг появился белый газ. Иван Линь отправил тонкую нить божественного чувства в одну из дырок. Хотя туннели были длинными, но их сложность была еще хуже. Вскоре его божественное чувство добралось до черты в 100 метрах от комнаты. Достигнув такого расстояния, Душе стало трудно пробираться дальше из-за сильного воздействия энергии Инь. Если бы не техника вознесения в ад, которую практиковал Ван Линь, и которая увеличивала его сопротивляемость энергии Инь, его душа уже давно бы разрушилась. Несмотря на это, скорость продвижения Ван Линь снизилась. Через какое-то время его божественное чувство, наконец, протянулось до 300 метров. После чего энергия инь стала слишком сильной, создав нечто вроде барьера. Ван Линь с т и с н у л зубы, сконцентрировался и прорвался божественным чувством через этот барьер. И увиденное заставило Ван Линя резко открыть до того сомкнутые глаза. Противостояние святого. Глава 100. Очищение ножен. Впереди оказалась огромная пещера, будто покрытая бесчисленными дырами. Божественное чувство Ван Линя устремилось в п е р е д В центре пещеры находился громадный гроб, который выглядел вполне обычно, без каких-либо декоративных узоров, но из него исходила могущественная энергия Инь, которая превращалась в белый газ. а затем в с а с ы в а л о с ь через дыры в стенах. Ван Линь колебался. Он долгое время проверял с помощью божественного чувства территорию вокруг гроба, а потом попытался посмотреть, что внутри. К великому удивлению Ван Линя, гроб не был ничем защищен. Внутри было пусто, за исключением круглой дыры на дне. из которой, видимо, и просачивалась энергия Инь. Концентрация энергии Инь внутри была довольно плотной. Она расходилась волнами, не позволяя Ван Линю проникнуть дальше. Глаза Ван Линя, сидевшего в комнате для культивации, решительно сверкнули. Чтобы выяснить тайну здешней энергии Инь и понять, почему сфера изменилась после ее поглощения, Он вынул из сумки горлянку с собранной росой и сделал глоток. Даже на нынешнем уровне Ван Линь не смог сдержаться и задрожал, когда холод проник в его тело. Он начал коченеть и постепенно оказался на грани потери сознания. Ван Линь не стал терять времени и тут распространил духовную энергию по телу, усилив тем самым божественное чувство. Получив подпитку, его божественное чувство направилось в дыру в гробу. Но проникнуть в дыру оказалось непросто. Несколько раз его божественное чувство едва не рассеялось из-за напора энергии инь, которая стала еще плотнее и снова образовала нечто вроде б а р ь е р а Ван Линь с т и с н у л зубы и выпил еще глоток росы, насыщенной энергией инь. Затем направил свое божественное чувство вперед и прорвался сквозь барьер. Увиденное поразило Ван Линя. Невероятно огромный труп плавал в воздухе. Если сравнивать его с Ван Линем, то тот был размером с его ноготь. Тело трупа было покрыто лилово-голубыми растениями, которые беспрерывно ползали и извивались. Когда они извивались, тело сокращалось, но затем становилось прежним. В процессе этого цикла лиловые растения выпускали ледяную энергию инь. Ван Линь на время остановился. Чем дольше он наблюдал с помощью божественного чувства, тем больше поражался это огромное тело, очевидно, намеренно сюда поместили, чтобы превратить в пищу для лиловых растений. Очевидно, что энергия инь в школе трупа инь появилась из-за этих странных растений. И изменения в сфере, бросающей вызов небесам, тоже как-то связаны с этими растениями. После долгих наблюдений Ван Линь немедленно отозвал свое божественное чувство. Это место казалось очень странным. Ван Линь с первой секунды почувствовал опасность. А когда он уже собрался уходить, внезапно послышался голос, который тихо что-то повторял. Ван Линь испугался и сразу попытался отозвать божественное чувство, но обнаружил, что энергия им мешает ему это сделать. Когда голос раздался снова, он с трудом смог разобрать слова. «Спаси меня!» Ван Линь решительно схватил горлянку, и выпил а остатки жидкости. Его божественное чувство дрогнуло, когда его укрепило огромное количество духовной энергии. Большое количество энергии инь ворвалось в его тело и, смешавшись с еще не до конца поглощенной энергией инь, заставило его откашляться кровью. Как только кровь покидала его рот, она сразу превращалась в лед. Тем Благодаря этому божественное чувство пробилось сквозь барьер и вернулось в тело. Он откашлял еще больше крови, на его лице отражался ужас. На новые исследования он больше не решался, а вместо этого приступил к культивации, чтобы стабилизировать свое состояние. Спустя какое-то время он медленно открыл глаза и молча вздрогнул, глядя на стены пещеры. Время шло, и вот Ван Линь уже п р о б о в а л в секте трупа Инь четыре дня. После этой попытки, три дня назад, он больше не решался ее повторять, но продолжил собирать жидкость, которая выделялась на сфере. Сфера же опять изменилась, теперь к двум листьям добавился третий. Ван Линь посчитал, что количество листьев должно быть таким же, как и в прошлом количество облаков. то есть 10. К тому же, исходя из прежнего опыта, он знал, что со временем листья будут проявляться медленнее. Если полагаться лишь на энергию инь в этом месте, то на завершение всего процесса может уйти несколько лет. Но он не хотел оставаться в этой школе так долго. Поразмыслив, он решил тщательно осмотреть подземелье. На этот раз он хотел найти такой путь, по которому сможет пройти его тело, чтобы в итоге достать несколько лилово-голубых растений и заставить сферу трансформироваться быстрее. Но риск, который неизбежно за этим последует, останавливал Ван Линя. Задумавшись ненадолго, он решил оставить идею пробраться туда лично. Он знал, что на его нынешнем уровне культивации, каким бы осторожным он ни был, Ему вряд ли удастся сорвать лилово-голубое растение. Это скорее сродни самоубийству. Взвесив все «за» и «против», Ван Линь принял решение. Он открыл свою сумку, и из нее вдруг вылетели древние ножны, которые замерли в воздухе перед Ван л и н е м Эти ножны поддались очистке только во время закрытой практики, когда он поглотил культивацию Тен Ли. Причем он не смог полностью завершить очистку, но эффект получился довольно неплохим. Летающий меч погрузился в ножны на три пятых своей длины. Ван Линь долгое время изучал эти ножны. Даже Ситунан сказал, что они довольно странные. Они намного превышали ценность очищенного кровью маленького зеленого меча. «Суньхао говорил!» что его мастер нашел этот летающий меч и ножны в древней пещере. Кроме того, те, кто находится ниже стадии формирования ядра, не смогут их очистить. Однако эти слова правдивы лишь отчасти. Очистить меч и ножны возможно даже для тех, кто еще не достиг этапа формирования ядра. Но для этого понадобится много времени и духовной энергии. Если же практик достиг стадии формирования ядра, то пламя ядра ускорит процесс. К сожалению, технику очищения кровью можно использовать только на одном предмете. Иначе я бы смог полностью очистить ножны, и все было бы гораздо проще. Подумал Ван Линь, сверкая глазами. Ван Линь, не моргая, продолжал смотреть на ножны. Для того, чтобы увеличить силу летающего меча, он должен снова попытаться очистить ножны. И хотя у Ван Линя не было золотого ядра, но благодаря технике восхождения в ад он получил ледяное ядро. Ледяная духовная энергия инь в его теле сохранялась благодаря ледяному ядру. Ван Линь долго пытался его изучить, но в прошлом, когда Ситунан рассказывал о технике восхождения в ад, он подчеркивал, что ледяное ядро и золотое ядро неравны. И это неравенство огромно. Ледяное ядро стоит использовать лишь в качестве последнего средства, иначе, если оно надолго покинет тело практика, то рассеется и его придется формировать заново. После первой попытки очищения ножен, и п р а к т и к и техники восхождения в ад, теперь, когда он на пике ранней стадии заложения основ и готов был прорваться на среднюю стадию, ему казалось, что очищение ножен на этот раз должно быть легче. Думая так, Ван Линь выпустил изо рта духовную энергию инь. Как только она коснулась ножен, то мгновенно покрыла их льдом. С помощью нескольких жестов правой руки Ван Линь заставил ножны вращаться в воздухе, получая при этом прекрасное голубое сияние. Руки Ван Линя двигались непрерывно, и большое количество голубых огней ударило по н о ж н ы м После каждого удара голубые ножны дрожали. Постепенно руки Ван Линя ускорились и голубое сияние будто приросло к н о ж н ы м Ножны задрожали сильнее. На лбу Ван Линя выступил пот, но до того момента, когда капля достигла земли, она превращалась в ледяной кристалл. Ван Линю некогда было обращать внимание на какие-то мелочи. Не отрывая взгляда от ножен, он продолжил очищение. Он быстро выпустил еще луч голубого света и, схватив горлянку из своей сумки, отхлебнул из нее. Время шло. После долгого очищения голубое сияние замерцало, и на поверхности ножен появился пятиугольный узор. Заметив этот узор, Ван Линь почувствовал облегчение. Он не стал больше выпускать голубое сияние. Он успокоил духовную энергию в своем теле и подумал. «Моя сила почти в пять раз больше, чем раньше». Об этом методе рассказал мне Ситунан – окутать меч духовной энергией для создания формации. Для создания формации в прошлый раз потребовалось 5000 раз окутать ножны энергией. Но из-за недостатка энергии в прошлом я слишком уставал, чтобы закончить процесс. Но в этот раз понадобилось всего 1000 раз. Хотя мой уровень культивации сильно вырос, он все еще не сравним со стадией формирования ядра. Ситунан говорил, что на стадии формирования ядра формация на ножах могла бы появиться всего после нескольких раз. Сделав глубокий вдох, Ван Линь начал формировать различные жесты мудро. Острая боль возникла в районе живота, поднялась до груди. Он медленно поднес руку ко рту и сплюнул голубое ледяное ядро, размером с детский кулак. Ван Линь казался слегка бледным. Его дыхание участилось и, сделав несколько жестов мудро, он превратил ядро в сгусток жидкости. Кровь отхлынула от его лица. ван линь осторожно контролируя расплавленное ледяное ядро направил жидкость в сторону ножен противостояние святого глава 101. д у х о в н а я нефритовая лента озвучил бохисатва д специально для сайта рулейтру .ru. проделав все это ван линь смотрел на ножны с торжественным выражением лица складывая руки в жесты мудро Он сплюнул голубую нинг-ци, которая, оказавшись снаружи, соприкоснулась с н о ж н ы м и Внезапно внутри и снаружи ножен появился голубой огонь. Однако назвать это огнем было бы неправильно, так как оно отдаленно напоминало пламя, но было не горячим, а наоборот. Как только голубой огонь появился, температура вокруг резко упала. ван линь с каменным лицом продолжил осторожно контролировать ледяное пламя и начал очищение с помощью этого голубого пламени он имитировал огненный дан стадии дзи дан так как он все это делал самостоятельно и посоветоваться было не с кем ван линь был максимально осторожен он долго проводил подсчеты и в итоге пришел к выводу что теоретически его ледяное пламя сможет очистить оружие. Время шло, и через три дня снаружи, на равнине рядом со школой трупа Инь, сверкая словно метеор, появилась фигура Е-Дзы. Он всего один раз вступил на землю, а затем исчез. Чтобы вновь появиться в комнате для закрытой практики школы трупа Инь, у него было странное выражение лица мысленно он взвешивал все за и против присоединения своих сил к другим школам дьявольского пути. около ста лет назад дьявольский путь выиграл квалификационный турнир для вступления во внешнее поле боя. но на этот раз из за появления предка школы сяньдао пунанзы праведном пути их положение стало не таким устойчивым и в итоге шансы остаются неизвестными е д з и нахмурившись прикоснулся правой рукой ко лбу и произнес этот пунанзы ты все еще уверен что не можешь убить его хриплый голос донесся из глубин тела е д з ы этот младший Хотя он только на средней стадии Янь-Инь, но он уже на пике. И если ему повезет, то сможет перейти на последнюю стадию я н ь и и стать мастером этой страны культивации третьего ранга. Если бы этот старик полностью поглотил тебя... то он не был бы достоин и взгляда, но сейчас он просто не хочет ничего усложнять. е д з и молча взмахнул правой рукой и достал нефритовую ленту. Она была полностью зелёной, с маленькими красными рунами, похожими на красные точки, которые мерцали. Ученики на стадии заложения основ из пещеры «С семьдесят седьмой по девяносто девятую! Поторопитесь и соберите учеников у пещеры тридцать шесть!» Сказав это, Едзы глянул в пол своей комнаты, где последние несколько дней был прикован Адай. Собравшись с мыслями, он еще раз достал нефритовую ленту и, коснувшись ею лба, бросил вперед. Му Ронг, занимавшийся медитацией, внезапно открыл глаза. Из его сумки вылетела нефритовая лента. Подняв ее, его лицо изменилось. Через некоторое время он вздрогнул и обратился к самому себе. К счастью, три года назад я прорвался через раннюю стадию заложения основ, благодаря чему я перешел от 87-й пещеры, «Семьдесят второй, иначе мою жизнь забрали бы!» Внезапно перед ним незаметно появился дым, который превратился в нефритовую ленту. Му-Ронг помедлил, затем вздохнув, он оттолкнул ленту и, фыркнув, бросился к комнате Ван Линя. Вскоре он оказался рядом с пещерой Ван Линя. Глядя на закрытый вход, И, используя часть духовной силы в руке, чтобы дотянуться до пещеры, он воскликнул. «Предок! Предок созвал всех учеников на стадии заложения основы к пещере номер 36. Я пришел, чтобы проводить вас». Спустя какое-то время, не получив ответа, он нахмурился. Он понимал, что предку Ван Линни не очень нравился. Перед своим уходом он отдельно приказал закрыть несколько туннелей и поставить в качестве охраны несколько учеников на стадии заложения основ. Нетрудно было заметить, что Ван Линь здесь был не более чем заключенный. Но свои мысли Муронг не собирался озвучивать. В этот момент вход в пещеру раздвинулся, и наружу медленно вышел уставший Ван Линь. Муронг посмотрел на него, улыбнулся и сказал «Предок, почему вы в таком состоянии?» Ван Линь не ответил на вопрос, но вынул голубую нефритовую ленту и сказал «Брат Муронг может отвезти меня в пещеру 36?» Муронг вдруг замотал головой и указал вперед. Холод пронесся по голове Ван Линя, Он мысленно несколько раз пфыркнул и последовал за Муронгом. За последние несколько дней, хотя он и не успел очистить ножны полностью, зато продвинулся до четырех пятых их длины, что означало, что сила летающего меча намного выросла. Проходя мимо пещер, следуя за Муронгом, вскоре они подошли к огромной пещере, внутри которой было 16 колонн. над каждой из которых парил голубой огненный шар. От стен отражались волны света. Это место обладало мрачной аурой. Внутри в ряд выстроились 20 людей, и позади каждого в воздухе парил гроб. У всех гробов был разный стиль, но они все изучали сильную ауру. Доведя Ван Линя сюда, Муронг с неясным выражением лица огляделся по сторонам и без колебаний развернулся назад. Ван Линь нахмурился, он почувствовал, что что-то не так. Чем дольше он глядел на толпу, тем больше у него закрадывалось сомнений. Подавляющее большинство людей здесь явно были на ранней стадии заложения основ. И странно, что все вели себя так, как если бы в них не было души. Что касается учеников на средней стадии заложения основ, здесь таких не было, но были трое на поздней стадии заложения основ. Эти трое значительно отличались от других, будто живые среди мертвых. Зрачки в Анлине сократились. В этот момент 16 огненных шаров внезапно потемнели, и в пещере со вспышкой появился силуэт Е-цзы. Он молча появился в воздухе. Ван Линь заметил, что с его появлением некоторые ученики смотрели на него с фанатизмом. е д з ы о т н у л всех взглядом, ненадолго задержался на Ван Лине и сказал монотонным голосом. «Скоро произойдет открытие внешнего поля боя в этом столетии. Чтобы заработать квалификацию и вступить на поле, вам нужно будет сразиться с праведным п у т е м в с е будет происходить почти так же, как и раньше. Ученики на стадии Дзидан и Янь ин не участвуют. Вас отправят в долину Сенны. По прибытии туда все команды вам будет отдавать Ду Чен. Ду Чен, выйди вперед! Мужчина средних лет медленно вышел из толпы. Ван Линь узнал в нем одного из троих людей на поздней стадии заложения основ. Этот мужчина уже достиг стадии поддельного Дан. Этот символ используется для вступления на внешнее поле боя. Берегите его и помните, что это соревнование. Ваша главная цель отобрать такой символ у противника. Кроме того, нужно быть осторожными с тремя другими школами дьявольского пути. Тот, кто у б ь е т пятерых человек, получит свободу для своей души. На этом Едзи передал символ мужчине средних лет. Затем достал три нефритовых ленты и холодно уставился на Ван Лине. Ван Линь с каменным выражением лица молча смотрел на Едзы. «У каждого из собравшихся здесь часть души заключена внутри такой нефритовой ленты». «За исключением тебя», – мягко произнес Едзы. Ван Линь, е колебаясь, прикусил язык и сплюнул кровь. Одновременно из его лба засиял желтый свет, который смешался с кровью и образовал золотую кровавую сферу. Метод извлечения части души был подробно описан на темно-синей нефритовой ленте, которую дал ему Едзы. Ван Линь коснулся золотой кровавой сферы, и она... Тут же, сформировав золотую радугу, устремилась в сторону нефритовой ленты в руке Едзы. Едзы был поражен. Он пристально посмотрел в глаза Ван Линю. Он не ожидал, что Ван Линь будет так неожиданно прямолинейным. Он готовился к тому, что если он начнет бунтовать, то он убьет Ван Линя. Мысленно он уже решил не использовать его в качестве печи для трупа марионетки, так как помимо того, что культивация Ван Линя была чистой, его квалификация не была совершенной. По сравнению с ним, в школе было много более подходящих кандидатов, поэтому Едзы уже выбрал Адая. На этот раз Ван Линь проявил тактичность. Едзи взглянул на него последний раз, затем откинул рукава и пещера тут же пошатнулась. Внутри появилась огромная круглая дверь, за которой чувствовались порывы всасывающей силы. Три нефритовых ленты с частицами душ всех студентов были разделены между Дученом и другими двумя практикующими на поздней стадии заложения основ. Глаза Ван Линя сверкнули, он посмотрел на этих двоих. Хотя у него было много сомнений, но он сохранил спокойствие и запомнил лицо человека, в руках которого была лента с частью его души. «Идите, жду от вас хороших новостей», – произнес Едзы. Ду Чен уважительно кивнул, затем перешагнул за огромную дверь, тут же исчезнув без следа. Ван Линь без колебаний последовал за толпой в огромную дверь, покидая школу трупа Инь. Как только все они ушли в пещере, эхом прокатился хриплый голос. «Едзы! Здесь около двадцати марионеток! Если использовать плоть и кровь того мальчика...» Марионетки быстро повысят уровень своей культивации до стадии поддельного д а А квалификация школы трупа инь для внешнего поля боя станет достаточной. е д з ы ответил ледяным тоном. Ледяная ци инь в а н л и н я слишком чистая. У него должен быть какой-то секрет. Если бы я встретил его несколько лет назад, то заинтересовался бы его изучением, но сейчас у меня не так много времени. Через три месяца откроется внешнее поле боя, тогда меня окончательно поглотят. Так что сейчас это не важно. Так как было решено не использовать его в качестве печи, его тело может нам повысить культивацию марионеток. Люша, я хочу, чтобы ты повысил Адая до стадии Дзидан. Он станет моей печью. А что касается трупов марионеток, я надеюсь, что после начала внешнего поля боя ты сможешь помочь мне выбрать одну. А взамен я отправлюсь в заросли и помогу мастеру Дзи поглотить младшего в у ю к р и п л ы й голос рассмеялся и согласился долина сенны находилась на юге р е г и о н а д ж а о она была огромной с несколькими джунглями и реками каждые сто лет она становилась ареной для боев за квалификацию, но туман здесь не рассеивался круглый год в данный момент На равнине в северной части долины внезапно из ниоткуда появилась огромная дверь, из которой один за другим вышли ученики с парящими позади них гробами. Как только последний из них вышел, дверь постепенно превратилась в небольшой кристалл и рассеялась. Три человека на последней стадии заложения основ переглянулись, с намерением разломать духовные нефритовые ленты, что были в их руках. Противостояние святого. Глава 102. Скорбь, часть 1. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Roleitru. Ван Линь продолжал наблюдать за человеком, в руках которого была его духовная лента. Как только эти трое собрались разрушить нефритовые ленты, он открыл рот и выпустил зеленое сияние. Зеленый луч замигал и тут же бросился в их сторону. Вместе с зеленым сиянием одновременно вокруг стало холодно. Ван Линь повысил уровень летающего меча за счет своей жизненной силы, поэтому после практики техники восхождения в ад Когда изменилась его духовная сила, то вместе с ней и изменился сам меч. Неожиданно появилась нить Ци. Холодный воздух, исходивший из летающего меча, был очень агрессивным. Трава и цветы вокруг вмиг превратились в кристаллы. Даже тела людей на ранней стадии заложения основ затвердели. Их кожа начала кристаллизоваться. Тот, у кого была нефритовая духовная лента в а н л и н я впал в полное недоумение. Он не успел разломать нефритовую ленту вовремя и быстро отступил. Но он не ожидал, что зеленый маленький меч загудит и исчезнет прямо перед ним. Растерявшись на мгновение, человек быстро достал защитное сокровище но было слишком поздно. Летающий меч появился в метре перед ним. Со вспышкой зеленого света он пронзил его горло и прошел через спину. Брызнула струя крови. Он схватился руками за шею и, не веря происходящему, медленно упал. Ван Линь подскочил, схватил духовную ленту и бросил ее в свою дорожную сумку. Все это происходило так быстро, будто со скоростью света. В это время двое других мужчин на поздней стадии заложения основ уже разломали свои нефритовые ленты. Из обломков поднялся розовый дым, будто волна океана сформировала собой кольцо и стала расширяться. Из гробов, в которых хранились трупы-марионетки школы трупа Инь, Тут же донеслось странное шуршание, стоило им только соприкоснуться с дымом. Казалось, будто внутри кто-то беспрерывно царапал ногтями по дереву. Все ученики на стадии заложения основы, казалось, в данный момент использовали стабилизирующую технику, а не стояли неподвижно. После того, как нефритовые ленты были сломаны, Двое людей на поздней стадии заложения основ, даже не глядя на Ван Линя, ринулись к огромной двери, которая начинала разрушаться. Они быстро переступили порог, а затем дверь полностью исчезла, она превратилась в маленькие кристальные огоньки и медленно исчезла, без следа. Ван Линь промолчал, отошел назад. Он посмотрел на учеников школы трупа и н задумался к этому времени шуршание в гробах стало усиливаться внезапно одна из крышек гроба раскрылась вверх поднялась черная когтистая рука вслед за которой послышались тяжелые вздохи постепенно труп полностью покрытый черным мехом поднялся из гроба его глаза излучавшие зеленое сияние покрутились вправо и влево пока не остановились на теле его мастера. Холодный огонек промелькнул в его кровожадных глазах, он резво выпрыгнул и схватил своего мастера. Резко вдохнув воздух носом, тело практикующего на ранней стадии заложения основ затряслось. Его кожа быстро иссохла, а в тело марионетки впитался белый газ. же время высушенные мышцы и плоть трупа марионетки, будто впитав энергию мгновенно приобрели форму. вскоре от практикующего остались только к о ж а и кости жизненная сила его покидала, но не возвращалась обратно однако труп марионетка вернулся к человеческой форме. вскоре марионетка вздохнул и еще раз практикующий жалобно застонал. Его тело подкосилось, и он умер. Желтый газ медленно поднялся вверх от трупа, и труп марионетки собрал его ртом. Тело трупа марионетки быстро изменилось. На нем снова выросли волосы, а черный пух постепенно сошел. Почти мгновенно он стал очень похож на того, кто только что умер. Так по очереди одна за другой крышки гробов стали открываться. Одна когтистая рука за другой поднимались из гроба. Когда появились трупы-марионетки, они мгновенно вскочили и бросились к своим мастерам. Но не все трупы вели себя подобным образом. Почти треть трупов, выбравшихся из гробов, непонимающе оглядывались вокруг и не двигались с места. Ван Линь в шоке наблюдал за происходящим. Трупы-марионетки, которые поглощали своих хозяев, почти все они были на поздней стадии заложения основ. Глядя на десяток монстров перед собой, волосы на голове Ван л и н ь в стали дыбом и он начал медленно оттупать. с Как раз в это время один за другим стали раздаваться крики. Трупы-марионетки, которые закончили поглощение и стали похожими на своих хозяев, устремили взгляды на остальных учеников трупа Инь и одновременно прыгнули на них. Кровь и плоть разлетались в стороны, запах крови ударил ему в нос. Ван Линь молча повернулся и быстро ушел. Отойдя на достаточное расстояние, Ван Линь остановился у границы леса с тяжелым лицом. Он увидел всю порочность школы трупа Инь. Если бы он не остановил того мужчину, что собирался разрушить его нефритовую ленту, он, скорее всего, оказался бы в желудке монстров. Ван Линь холодно рассмеялся. Он знал, что в долине Сенны опасности ждут повсюду. Здесь были собраны все школы региона Джао, как праведного, так и дьявольского пути. Ван Линь не планировал вступать во внешнее поле боя. Он собирался найти выход и покинуть это место, а для этого его нужно было найти место с источником ледяной ци-инь, провести закрытую тренировку и увеличить уровень своей культивации. Чем глубже он проникал в мир культивации, тем больше опасностей он встречал. Он мог лишиться жизни из-за одной ошибки – Но раз он встал на путь становления святым, то в с е что ему оставалось, становиться сильнее, чтобы этот путь был безопаснее. Но в то же время в сфере, отражающей небеса, требовался элемент дерева. Поэтому Ван Линь сделал это своим приоритетом. Пока он размышлял, Ван Линь вдруг отступил на несколько шагов. На месте, где он стоял всего секунду назад, Со свистом пронес с я черный свет. В это же время из леса донесся жестокий смех. «Парень, а ты быстро изворачиваешься!» Из леса не спеша вышел молодой человек, одетый в ханьфу. Он с улыбкой оглядел Ван Линя и добавил «Какая школа!» Ван Линь, сохраняя свое обычное выражение лица, холодно ответил л Школа трупа Инь. Парень в ханьфу задумался, потом улыбнулся и сказал. Школа трупа Инь? Я слышал, что ученики оттуда всегда приносят с собой гробы. Где твой гроб? Ван Линь посмотрел на противника и нахмурился. Молодой человек холодно ф ы р к н у л и указал правой рукой. Из кончика его пальца появился черный свет, и он сказал. Меня не волнует, из какой ты школы. Поставь свою сумку на землю. В глазах Ван Линя п р о н е с с я холодок. Он осмотрелся с помощью своей души и обнаружил, что в лесу были е щ е три человека. Он ничего не сказал и отступил на несколько шагов. Молодой человек заметил, что Ван Линь отступает, и на его лице отразилось презрение. Указав правой рукой, мгновенно вспыхнул чёрный свет. и ринулся в сторону Ван Линя, целясь ему в сердце. Ван Линь вскинул брови, махнул рукавом и с помощью техники гравитации сформировал перед собой огромную руку, которая заблокировала удар. Черный свет врезался в огромную руку, но проникнув всего на несколько дюймов, он исчез в воздухе. Ван Линь холодно посмотрел на молодого человека и ощутил, что три человека в лесу быстро бросились в его сторону. Он не хотел с ними связываться, поэтому быстро отступил. На лице молодого человека отразился гнев, хотя он так же, как Иван Линь, был на ранней стадии заложения основ, один из троих старших позади него был на средней стадии заложения основ. Эти трое не стали держаться своей школы Тяньдао, У них были другие планы. Они приготовились и решили воспользоваться шансом, чтобы тайно убить и забрать его сокровища. В этот раз на время соревнований школы выдавали своим ученикам на стадии заложения основы разные сокровища, чтобы повысить их силу. В этом г н о в е н и е он увидел, что его противник был один. Молодой человек подумал: только об убийстве и заметив, что Ван Линь отступает, он похлопал свою дорожную сумку, из которой тут же вылетела восьмидюймовая линейка. Линейка была изумрудно-зеленой, и стоило ей только появиться, как от нее стал исходить сильный аромат. Молодой человек глубоко вздохнул и ничего не сказав, указал рукой. Линейка тотчас же зашевелилась, и из нее с гулом появился огромный черный гриб. Когда гриб вырос, он отстал от линейки и поднялся в воздух. Молодой человек посмотрел с тяжелым выражением лица. Он быстро что-то вытащил из своей сумки и бросил перед собой. Со вспышкой красного света к грибу на чрезвычайно высокой скорости бросилась красная ядовитая оса. За несколько раз она прикончила г р и п ее тело мгновенно выросло, оса стала размером с кулак и свизгом бросилась к Ван Линю. Хотя казалось, что все это происходит довольно медленно, на самом деле прошло всего несколько секунд. В глазах Ван Линю блеснул холод, маленький зеленый меч сверкнул и оказался перед ним, тут же устремившись навстречу ядовитой осе. А саза гудела. Когда летающий меч набросился на нее, она уклонилась в сторону. Но как раз в это время летающий меч внезапно исчез. Когда он снова появился, он уже был рядом с молодым человеком. С молниеносной скоростью он вонзился в его грудь. Молодой человек даже не успел среагировать. И он скоропостижно скончался. Когда молодой человек умер, з е л ё н а я линейка в воздухе перестала сиять и упала на землю. Ван Линь схватил ее с помощью техники гравитации, заодно подхватил свою дорожную сумку и быстро умчался. Ядовитая оса ненадолго замерла на месте, а затем постепенно полетела в направлении, которым скрылся Ван Линь. В это же время из леса быстро выскочили три фигуры – Двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин выглядел довольно мрачно. Он взглянул на труп, лежавший на земле, и завопил. «Погоню!» В этот момент, далеко, в северной части региона Джао, в приграничном городе, появились два неожиданных гостя. Один из мужчин был тощим на лицо, черной мантии. Его глаза открылись и закрылись. В них промелькнуло нечто зловещее. Рядом с ним был практикующий с аурой святого. Он был старым и с множеством морщин на лице, но в отличие от человека в черной мантии рядом с ним, от него исходило изящество. Он стоял за пределами города, держа в руках старое зеркало. Он постоянно что-то вычислял и считал на пальцах. «Цимин, ты нашел?» – холодно спросил старик в черной мантии. В его голосе слышалась жажда убийства. Практикующий нахмурился и затем ответил. «Тэн Хаянь, если ты не знаешь ни имени, ни лица этого человека, и все, что тебе о нем известно, это проклятие, что ты наложил». то как, по-твоему, я должен его найти?» р и к в черной мантии оказался т э н Хаянь. Он пристально смотрел на практикующего. «Цимин, я пожертвовал всем и пренебрег школой Вуфенг не для того, чтобы слушать твои подсчеты. Если ты найдешь любого, кто близок этому человеку, я тэнхайнь «Даже бровью не поведу и убью их!» Практикующий ненадолго задумался, вздохнул и ответил. «Ладно, я постараюсь, но, Тен Хаянь, месть всегда поражает месть!» «А за долгами всегда приходят кредиторы!» и «Я только надеюсь, что ты убьешь как можно меньше смертных!» Противостояние святого Глава 103. Скорб Часть в т Озвучил р а я о б о т х и Сатва специально для сайта Рулей Тру. Тен Хаянь зловеще улыбнулся. В его глазах отражалась непреодолимая жажда убийства. Он подумал про себя. «Лиэр, твой дед пришел отомстить за тебя». Когда он вспоминал о Тен Ли, то не смог сдержать своей печали. Молодой человек с такими возможностями, с лучшим за последние четыре поколения талантом семьи Тэн, внезапно был убит. После смерти Тэн Ли, Тэн Хаянь провел тщательное расследование и наконец понял причину случившегося. Помимо Ван Линя, он также с ненавистью в сердце вспомнил других людей, которых считал причиной смерти Тэн Ли. В это время практикующий медленно вздохнул и сказал «Друг Тен, я нашел того человека, сейчас он в долине Сенны. Зачем тебе искать близких ему людей? Почему бы не оставить это? Друг, месть всегда порождает месть. Если ты выместишь свою злость на смертных и об этом узнают...» то это о ч е р н и т твое имя. Лицо Тенхаяни было словно вода. Он уставился на своего спутника и ничего не ответил. Практикующий горько улыбнулся и покачал головой. Держа старинное зеркало в руках и формируя ручные печати правой рукой, он слегка похлопал его. Древнее зеркало мгновенно вылетело из его руки, и закружилась в воздухе, будто пытаясь найти нужное направление, но через некоторое время зеркало так и поворачивалось то налево, то направо, оно так и не смогло определить направление. Практикующий нахмурился, он знал, что информации было недостаточно, поэтому он откинул свой рукав и коснулся древнего зеркала, которое висело в воздухе. Маленькое зеркало мгновенно вернулось в его руки. Практикующий прокусил кончики пальцев и быстро нарисовал символ на зеркале. Он снова подбросил его в воздух. На этот раз зеркало столкнулось с ветром и мгновенно стало в несколько раз больше. Зеркало сверкало и мерцало. Затем оно наклонилось и повернулось к Тенхаяню. «Не нужно удивляться! Этому зеркалу нужно впитать проклятие, которое лежит на тебе и том человеке!» произнес практикующий с серьезным выражением лица. Из олба Тенхаяня вышла струя черного дыма и быстро вошла в зеркало. На поверхности зеркала пошла рябь, а под ней постепенно стал виднеться образ какого-то дома. В глазах т е н х а я н е пробежала жажда убийства. Он взглянул в зеркало и молча посмотрел на практикующего. Тот слегка замялся, но затем вздохнул. Он провел правой рукой, и зеркало опустилось вниз. Оно тотчас же увеличилось в несколько раз и стало размером с человека. Горько улыбнувшись, практикующий шагнул в зеркало. Тенхаянь, злобно улыбаясь, последовал за ним. После того, как они вошли в зеркало, оно быстро уменьшилось и в конечном счете исчезло. В сотнях миль от этого места находился город, в котором самой уважаемой семьей считалась семья Ван. По слухам, несколько человек из этой семьи вступили в школу святых. а в таком отдаленном и изолированном городе о подобных случаях знали все. Семья Ван занималась столярным делом, но в городе у них были большие и маленькие мастерские и магазины. В глазах окружающих семья Ван казалась самой большой семьей в радиусе 10 миль. Во всем городе самый шикарный дом принадлежал семье Ван. В тот день... солнце на небе было п о х о ж е на печь которая выжигала землю дворовые семьиван прислонились к дверному проему, пытаясь прогнать жару с помощью веера это проклятая погода она убить нас хочет парень расстегнул воротник и начал активнее махать еером в это время дверь смежной комнаты д е менее распахнулась, и из н е е вышла молодая служанка с селадоновой чашей в руках. Повернув налево, а затем направо, она подошла к другой двери. Увидев дворового, она улыбнулась и сказала: "Братец, выпей немного суаньмейтан". Когда парень обернулся и увидел девушку, он тут же широко улыбнулся. Он взял чашу, выпил всё залпом, и по его телу сразу прошла волна охлаждения. Он вздохнул и ответил. «Господа знают, как наслаждаться жизнью. Этот леденящий суп очень вкусный. Сестра, когда ты вышла, молодой господин Хао, ведь тебя не заметил?» Девушка взяла в руки веер и начала обмахивать парня. Она улыбнулась и сказала. «Не переживай». Молодой господин меня не видел. Я выбежала, когда он отвлекся. К тому же, молодой господин Хао – хороший человек. Даже если бы он меня заметил, то ничего бы не случилось. Наслаждаясь ветерком от веера, парень обратился к сестре. Это потому, что господин Хао – святой. Как он может приравнять себя до нашего уровня? «Сестра, ты должна показать себя с лучшей стороны. Ты можешь стать его наложницей. А когда я попаду в неприятности, ты сможешь мне помочь». Девушка покраснела, взглянув на брата и сказала. «Брат, ты дольше меня служишь в семье Ван. Я слышала, что троих молодых господ выбрали в святые. Я здесь уже три года. «Но почему, кроме молодого господина Хао, я всего однажды видела господина Джоу?» «Где же третий господин?» Парень гордо ответил. «Я кое-что об этом знаю. Третьего господина зовут Ван Линь. И с господином Хао и господином Джоу его не стоит сравнивать. Я слышал, что он...» Он внезапно запнулся и посмотрел в небо. Он увидел длинную радугу, которая продвигалась к ним по воздуху. В мгновение ока она опустилась на землю, а вместе с ней и молодой мужчина в черной мантии. Его лицо было бледным, словно мрамор. Брови острые, словно мечи, а глаза сверкали, как звезды. Он был довольно красив. За спиной у него висел драгоценный меч. Меч слегка приподнимался в воздухе и казалось, будто он не из этого мира. Но если присмотреться, то можно было заметить, что мужчина был уже не молодым. В уголках его глаз виднелись морщины. В нем больше не было былой заносчивости и надменности, и теперь он полностью изменился. М «Молодой господин Джоу!» Парень запнулся и быстро поклонился. Девушка, напуганная таким необычным появлением, спряталась за спину брата. Появившимся гостем оказался Ван Джоу. Он нахмурился, взглянул на парня и произнес. «Ты Ван Тао, верно?» Парень никогда бы не подумал. что Ван Джоу запомнит его имя. Он тут же воспрянул духом и ответил. «Молодой господин Джоу, вы правы, я Ван Тао!» Ван Джоу на мгновение замялся, потом медленно произнес. «Ван Тао, откуда ты знаешь о Ван Лине? Кто и что тебе рассказал?» Сердце Ван Тао задрожало, когда он произнес. Это... это были домработники. Они сказали, что молодому господину не хватит смелости вернуться, и что раньше он был настоящим отбросом, и попытки стать святым были бесполезными». Ван Джоу ничего не ответил и через некоторое время вздохнул. Затем он пробубнил что-то себе под нос, будто обращаясь к Тао. «Отброс!» по сравнению с ним боюсь что сам окажусь отбросом вантао был в недоумении когда он услышал слова ванжоу он моментально в них усомнился но как раз в это время из особняка вышел молодой человек он выглядел так будто у него была спина тигра италия медведя он выглядел внушительно когда он посмотрел на ванжоу то спокойно сказал, «Ван Джоу, давно не виделись!» Ван ж о у горько улыбнулся и ответил, «Ван Хао, мы не видели друг друга уже три года, правильно? Ты сильно изменился!» На лице Ван Хао отразилась странная меланхолия и оба замолчали. Ван Тао и его сестра стояли в стороне, не осмеливаясь дышать. Когда он посмотрел на обоих, Ван Тао понял, что эти мужчины были гордостью семьи Ван. Они были на самой вершине. Святые. «Есть ли какие-то новости о Ван Лине?» Спросил Ван Хао серьезным тоном. «С тех пор, как он ушел из школы Хэн Юэ, от него ничего не слышно», ответил Ван д ж о со смешанными чувствами на лице. «На какой ты сейчас стадии? В школе Сяньдао должны были обратить внимание на твой талант, верно?» – спросил Ван Хао, вздрогнув. «Трудно описать одним предложением. Сейчас я на 11 уровне конденсации ЦИ. В прошлом году, после того, как мне повезло, и я выиграл на соревновании, «Мне удалось прорваться вперед. Интересно, на какой стадии сейчас он?» «Думаю, по меньшей мере на пятнадцатом уровне конденсации ЦИ», — горько ответил Ван Джоу. Ван Хао притих, задумавшись, а затем посмеялся над самим собой. «Я только на седьмом уровне конденсации ЦИ. За несколько лет между нами образовалась такая разница». чем больше Ван Тау слушал, тем больше удивлялся. Хотя он и не понимал, что значит «концентрация ци», со слов двух молодых мастеров становилось ясно, что Ван Линь вовсе не такой, как о нем говорили домработники. Судя по их разговору, Ван Линь был впечатляющим. Как раз в это время небо внезапно потемнело. Царившего и до этого жара испарилась. В воздухе беззвучно появилось огромное зеркало, и со вспышкой из него вышли два человека. У одного из них была совершенно другая аура, а второго же исходили зловещие намерения. С неба опустилось сильное давление. Выражения лиц Ван Чжоу и Ван Хао мгновенно изменились, и они даже не осмеливались дышать. Ван ж о у быстро сложил вместе ладони и уважительно сказал. «Я Ван ж о у из школы Сяньдао. Позвольте засвидетельствовать свое почтение». Практикующий замер на месте, глядя на Ван ж о у и спросил. «Школа Сяньдао, у тебя есть доказательства?» Сердце Ван ж о у ёкнуло. У него было плохое предчувствие. Он быстро вынул из дорожной сумки нефритовую ленту, которая служила его документом. Практикующий схватил е е сосредоточился и посмотрел на нефритовую ленту. После этого он подскочил к Ван Хао и спросил: "Ты тоже?" Ван Хао без колебаний резко закивал. Тен Хаян ь фыркнул и махнул рукавом. В это же мгновение Раздались два хлопка, и головы брата и сестры, стоявших позади, взорвались. Их кровь и куски кожи разлетелись по сторонам. Из их тел поднялся желтый дым. Тен Хаянь помахал правой рукой, и в воздухе завис маленький черный флаг. Он свернулся в миг, вобрал в себя весь желтый дым. После этого на флаге появились два искаженных болью лица. Это были лица брата и сестры. «Сегодня на этой земле ничего не останется», – зловеще произнес т э н Хаянь. Одним шагом он обошел Ван ж о у и Ван Хао и направился в особняк. А в это время Ван Линь мчался по долине Сенны. За ним гнались двое мужчин и одна женщина, от которых исходила сильная жажда убийства. Пока Ван Линь бежал, он внезапно почувствовал острую боль в груди, будто в нее проникало невидимое сверло. Эта боль была необычной. Она исходила из глубин души. И вдруг его охватила неописуемая паника. Противостояние святого Глава 104. Скорбь. Заключение. Озвучил б о т х и Сатва специально для сайта Рулей Тру. Ван Линь никогда прежде такого не ощущал. Боль была пронизывающей, будто всю кровь в его теле в одно мгновение забрали. К горлу подкатывала тошнота. Ван Линь, переборов эту невыносимую боль, продолжил двигаться вперед. Он знал, что за ним все еще гонятся трое людей. В его глазах блескнул холодок. Он изменил направление своего движения и полетел на место сбора учеников школы Трупа-Инь. Воздух над долиной Сенны на высокой скорости рассекли четыре радуги. Паника и беспомощность, именно эти два чувства воцарились в головах Ван Хао и Ван Джо. Они даже не осмеливались двинуться с места, видя перед собой мертвого слугу Ван Тао и его сестру. На лице практикующего были смешанные чувства. Он громко вздохнул и отвернулся, чтобы ничего не видеть. Улыбаясь, Тен Ха Инь вошел в особняк. Сложив руки вместе, он выпустил несколько фиолетовых колец, которыми окружил дом так... чтобы никто не смог выбраться наружу затем ускорив шаг он прошел в ближайшую комнату где жили слуги жалобные крики стали доноситься оттуда когда из комнаты просочился желтый дым который позже был поглощен флагом страдающие лица семи из восьми слуг появились на флаге тэн хаянь не останавливался он пошел в следующую комнату. Послышались новые крики. Тело Ван Хао вздрогнуло. В душе он хотел сопротивляться, но на деле не мог даже сказать ни слова. Вскоре все слуги стали призраками. Отвратительное выражение лица Тенхаяня стало еще безобразнее. Теперь большинство людей семьи Ван кричали в тревоге. Все хотели выйти из своих комнат и посмотреть, что происходит. Но вместо этого их встречало фиолетовое сияние, которое не позволяло выйти наружу. Были слышны только постоянные жалкие крики, страх неизвестности. Все это заставило членов семьи Ван обратиться к Богу с мольбами. Тенхаянь пробормотал. «Лер, этот человек что убил тебя? Я убью всю его семью». чтобы отомстить за тебя», — произнес он и вошел в очередную комнату. Тело Ван Хао резко вздрогнуло, будто неведомая сила разом вырвалась наружу. Его разум затуманился, он ринулся вперед и закричал «Не смей!» т э н Хаянь в ответ лишь фыркнул. Он махнул правой рукой и внезапно дом затих, от комнаты остался лишь пепел. центре стояли мужчина и женщина с паникой на лице. Это были дядя и тетя Ван Линя, родители Ван Хао. т э н Хаянь немедленно протянул руку и подхватил тело отца Ван Хао в воздух. Старик держался обеими руками за горло, его лицо покраснело, а рот был открыт. Ему явно было больно. Глаза Ван Хао налились кровью. Заливаясь слезами, он закричал, пока Ван Джо сдерживал его. Ван Джо крепко прижал к себе Ван Хао и прошептал. «Ван Хао, не поддавайся эмоциям, этот старик на стадии Янь-Инь». Канхаянь усмехнулся и сомкнул правую руку. Внезапно голова отца Ван Хао с треском испарилась. Половина его тела упала на землю, а его душа поднялась ввысь и вошла в черный флаг. «Нет!» — раздался хриплый голос Ван Хао. Ему казалось, будто ему на грудь обрушился огромный валун. Он откашлялся кровью и посмотрел на тело своего отца. «Почему? Почему?» Пен х а я н Снова пошевелил рукой и схватил мать Ван Хао. Он расколол ее череп и бросил тело прямо перед Ван Хао. Ван Хао снова откашлялся кровью. Он был полностью сломлен. Он впился руками в тело матери, продолжая рыдать. Затем внезапно он поднял голову и уставился на Тен Хаяне. «За что?» Лен хаянь мрачно глядя на него взмахнул своими большими рукавами и вдруг весь особняк в а н х а о охватило фиолетовое сияние и он мгновенно превратился в кучу пепла на земле остались около сорока человек все они были членами семьи ван все они были в ужасе женщины не могли и д е р ж а т ь громких рыданий не считая оставшихся в живых Ни у кого из мертвецов не осталось черепа. т э н Хаянь, улыбаясь, схватил мужчину, который оказался третьим дядей отца Ван Линя. На данный момент самым уважаемым старейшиной семьи Ван. Отовсюду послышались крики, когда т э н Хаянь вынул его душу. Какая жалкая смерть. Ван Хао безучастно смотрел перед собой. Он не мог ничего видеть. Ван Джо поддерживал его за руки. Он не решался посмотреть на своих родителей в толпе. Его тело дрожало, а глаза налились кровью. Он опустил голову как можно ниже. Из толпы послышался крик. Четвертый дядя Ван Линя провел половину своей жизни в диких местностях. Он обладал в несколько раз большей смелостью, чем обычный человек. Он горько улыбался, тоскуя по своей жене, умершей от болезни много лет назад, а его сына отослали в мир Дзяньху и школы боевых искусств для смертных. Этот человек был готов к жертвам, поэтому он спросил. «Бессмертный, чем наша семья Ван тебя оскорбила? Такие смертные, как я, всего лишь муравьи в твоих глазах». Но пусть мы и муравьи, но у нас есть право знать, почему все это происходит. Практикующий удивился. Его глаза сверкнули, когда он посмотрел на человека средних лет. Почему? Послышалось несколько толчков со стороны Тен Хаяна, и в это же время умерло несколько людей. На земле остались только следы крови и кожи. «В вашей семье есть человек, который осмелился убить моего праправнука. Поэтому в отместку я пришел уничтожить всю его семью». Затем он взмахнул правой рукой, и земля мгновенно задрожала. Больше десяти человек умерли на месте. Ван Хао вырвался из рук Ван Джо, и хотел было броситься вперед, но Ван Джо быстро прижал его к земле. По его лицу покатились слезы, и он прошептал. «Ван Хао, независимо от того, что сейчас происходит, мы должны выжить. Только если мы выживем, то сможем отомстить». Четвертый дядя Ван Линя с грустной улыбкой сказал. «Бессмертный!» «Как кто-то из семьи Ван мог убить твоего праправнука, если за последнюю сотню лет в семье Ван было всего три культиватора?» Сказав это, он вдруг запнулся, как будто ему в голову пришла страшная мысль. Среди выживших людей отец Ван Джо опустился на колени и дрожащим голосом произнес. бессмертный «Возможно ли, что человека, который убил вашего праправнука, зовут Ван Линь?» В глазах Тэн Хаяня блеснул холодок, и он задумался. «Ван Линь. Значит, его зовут Ван Линь!» Он посмотрел на отца Ван Джо, внезапно схватил его и притянул к тебе. Уставившись прямо ему в глаза, он спросил «Этот Ван Линь! Расскажи мне о нем!» Отец Ван Джо быстро пересказал ему все, что знал о Ван Лине, в том числе и адрес имения его родителей. Он рассказал абсолютно все, словно думая про себя. «Умри, даже если ты не убивал семью Ван!» «Твои родители будут погребены рядом с ними!» т э н Хаянь все выслушал, затем несколько раз рассмеялся, а потому, сложив руки вместе, в его руках появилась шаровая молния. Он подтолкнул ее, и на ее поверхности появилась рябь. Так как отец Ван ж о находился ближе всех к шару, как только его тело коснулось ряби, Он тут же задрожал и вместе с одеждой сгорел дотла. Все, кого касались рябь, исчезали, а их души поглощал черный флаг. Когда рябь добралась до четвертого дяди Ван Линя, он закрыл глаза, и его тело обволокло белое сияние, которое остановило рябь. т э н х а я н ь обернулся и посмотрел на практикующего. Тот вздохнул и произнес. «Друг Тэн, оставь его, он мне понадобится!» Тэн Хаянь пыркнул, затем указал на Ван Хао и Ван ж о и обратился к практикующему. «За этих двоих ты не заступишься?» Практикующий усмехнулся, глядя на Тэн Хаяна и сказал. «Друг Тэн, почему ты спрашиваешь?» «Если ты убьешь их, я ничего не смогу сделать. Но если об этом спросит предок школы Сяньдао Пунань з ы естественно, я расскажу ему всю правду». т э н Хаянь долго всматривался в практикующего, затем сделал крупный шар и зарычал. Весь особняк Ван превратился в руины. Ван Джо задрожал, глядя на руины. После нескольких секунд молчания он опустился на колени и стал биться головой о землю. Его лоб был разбит, а по лицу текла кровь. На этот раз он выглядел жутко. Ван Хао стиснул зубы и грустно улыбнулся, прижавшись всем к т е л о м к земле. Ван Джо поднял Ван Хао и поклонился практикующему, затем он полетел в направлении школы Сяньдао. Запинаясь по дороге, стараясь выбросить из головы картины разрушенной семьи Ван, практикующий мрачно вздохнул и подумал: "Я совершил грех. Не знаю, правильно это или нет. Однако этот мужчина с необыкновенной храбростью, я могу, по крайней мере, спасти его". Размышляя об этом, Он взмахнул рукавом, и четвертый дядя Ван Линя исчез. Тэн Хаянь практически мгновенно прибыл в родную деревню Ван Линя. За ним в ы с и л с я черный флаг с душами более ста человек из семьи Ван. Все они были запечатаны в нем, и бесчисленные лица, плотно прижатые друг к другу, были полны боли. При каждом взмахе флага из него доносились жалобные крики. и веял холодный ветер. т э н х а я н ь проверил всю деревню с помощью души и сразу же нашел дом в Анлине. Ухмыляясь, он бросился вниз. Через пятнадцать минут т э н х а я н ь вышел из дома в Анлине. В его правой руке был черный флаг. Ветер тотчас же подул на флаг, и он быстро увеличился. Вскоре после этого Тэн Хаянь прикусил язык и распылил свою кровь инь. Дикий вой и вопли послышались из флага, но рябь на нем медленно сошла, после чего на поверхности отобразилась картина «Ван Линь, бегущий в джунглях». Тэн Хаянь усмехнулся, глядя на флаг в своей правой руке. «Меж тем, Ван Линь!» В недоумении и тревоге пытался избавиться от троих преследователей, которые явно желали его смерти. Он побежал к месту сбора школы трупа Инь, как вдруг почувствовал боль в груди, как будто кто-то высосал из него весь кислород. Запнувшись, он наполовину опустился на колени и сплюнул глоток крови. Боль, невыносимая боль, невообразимая боль, неописуемая. Адская боль волной накрыла Ван Линя, затягивая на самое дно. Ван Линь знал, что на данной стадии практикующие довольно чувствительные, поэтому он не стал паниковать, но в голове перед ним все равно возникали лица его любящих родителей. Вскоре после этого Ван Линь увидел сцену, которую он будет помнить всю жизнь. держать ее в ы г р а в и р о в а н н о й в памяти. и н е т Из глаз Ван Линя скатились два кровавых ручейка, за которыми последовали слезы. Он сморщился от боли, его тело дрожало. Потеряв контроль над собой, ледяная духовная сила вырвалась из его тела, и вся растительность в радиусе десяти метров мгновенно обратилась в голубые кристаллы, Ледяная аура Инь постепенно начала усиливаться. Сейчас духовная сила Ван Линя в области Ци возросла и переместилась на крайнюю отметку области Ци.